Часть вторая. За смерть. Глава шестнадцатая. Привести к невозможному. Эй, император Хренов, так и будешь молчать? Я пялился на желтую деревянную абразину, и холодный пот стекал по моей спине. Голос был хриплый, неприятный, режущий, и проникал в самое нутро. Где, когда и как мне подсунули наркоту? Я же ничего не принимал, даже никакими дымками меня не окуривали. Нет, ты посмотри на него! Значит, со своими голосами за ментальными дверями он соизволит в диалог вступать, а со мной западло? Вот тут-то я и осел. Плюхнулся на землю прямо перед червяком. Приехали, Михаил Николаевич, кукушечка все-таки не выдержала. Дотрепался с внутренними голосами. Да назывался императорами, да сухоруковыми. Вот расстройство множественной личности и подъехало. — Слушай, твою психику, конечно, пошатало, — в ответ моим мыслям зарыкала и далече поганая, — но я точно не твой внутренний голос в голове, не кусок твоего расщепленного эго. — А как ты тогда мои мысли прочитал? — А? — Ну я же бог! — Э, брат, так можно все что угодно объяснить, не пойдет. — Но хорошо, давай поговорим на твоем языке. Избитая истина о том, что псих никогда сам не осознает, что он псих, не подойдет? «Ага, такой себе аргумент. Особенно в случае раздвоения личности. Я топлю за сумасшествие, а ты против. Обычный внутренний конфликт. Тогда зайдем с другого бока. Какой у меня голос?» «Как у волка из «Ну, погоди». Отвратный голос. Не надо оценочных суждений. Мне вот нравится. А вот у твоих ребят, что прячутся за ментальными дверями, какие голоса?» Я открыл рот. «Закрыл». «А действительно, какие?» Я не мог выделить ни тембра, ни высоты голоса, ни скорости речи. «Вот именно!» — хмыкнул червяк. «Ты не слышал их ушами. Слова рождались в твоей глупой башке и там же оставались. Ты просто воспринимал мысли. А меня ты слышишь ушами». Я судорожно искал аргументы против, но не находил. Голова заболела. Признавать поражение не хотелось. Потому что в этом случае приходилось признавать, что я реально слышу, как со мной разговаривает крашеная деревяха. «Больно лексика у тебя неподходящая для того, кого местно называют золотым змеем Земли». «А ты — желтым червяком», — со смешком оборвал меня Идол. «Да-да, я в курсе. Ты тут особо не стеснялся в выражениях, а что касается твоих сомнений, то вы, вашество, просто путаете причинно-следственные связи. Ты думаешь, раз меня почитает дикий примитивный народ, то и я дикий и примитивный, но это не так. Представление Четлана на золотом змее Земли — это проекция их культурного уровня». А вот сам я — нет. С Четланами я общаюсь на доступном им уровне, с тобой — на доступном тебе. Поверь, вашество, есть такие существа, которые между тобой и Четланами не видят особой разницы. И с ними я общаюсь уже совершенно иначе. Так что, чем скорее ты перестанешь думать обо мне, как о примитивном языческом божонке, тем лучше будет для нас обоих. А каков ты на самом деле? «Э, нет. Для разговоров о космологии и божественной природе ты еще не дорос. Как прошлый владыка не дорос до разговоров о квантовой механике». «Ну, я тоже не особо дорос до разговоров о квантовой механике», — вздохнул я. «Что есть, то есть. Подготовку тебе, конечно, не ахти. Знаний кот накакал». Наплакал, машинально поправил я. «Вот. Даже этого не знаешь, хотя неважно. Выбирать уже не из чего. Что сотворил, с тем и работаю». «В смысле сотворил?» А ты думаешь, по чьей воле ты тут оказался? Да уж я-то отлично знаю, по чьей воле. По воле одного недописателя и колдуна на полставки. Э -э, муравей тоже думает, что его раздавил. Ботинок — зловредное всесильное существо. А на самом деле это всего лишь чья-то обувь. Вот это ты и считаешь, что стал жертвой происков Месропа Золотого. А на мир нужно смотреть несколько шире. Если всё наоборот. Если загадочный писатель не манипулятор, а всего лишь орудие манипулятора. Червяк явно намекал на свою всесильность, и я вновь задумался, что все-таки разговариваю с плодом собственного бреда. Надо только разобраться, нахожусь ли я под действием местных грибов-кактусов или это психическое расстройство. Последнее было бы крайне печально, не представляю, как излечить самого себя, да еще и совершенно без медикаментов. «Не веришь!» — идол утробно вздохнул, отчего факелы чуть не затухли. Странно, но я дыхания на своем лице не чувствовал. «Ну, черт с тобой, вашество! Считай меня хоть бредом, хоть кем угодно! Я к тебе, в общем-то, по другому вопросу! Ныть еще долго будешь? Может, хватит себя жалеть?» «Да пошел ты!» Боль утрата, раскаленной иглой, прошила все тело насквозь. «Что ты понимаешь?» «Может, я как раз и понимаю! Я же твой бред!» Едко хмыкнуло идолище. «Давай-ка попсихоанализируем!» Ты-то, конечно, сейчас такой весь возвышенный, твердишь себе, что ты целиком в высоком чувстве скорби, жалеешь безвинно погибшую девушку, но на самом-то деле, себя жалеешь. Свой комфортный мирок, который начал тут себе создавать. Жалеешь, что теперь тебя опять некому любить. Жалеешь, что степень твоего одиночества вновь стала огромной и давящей. Может, хватит? Ничуть. Я же самое главное еще не сказал. Ты ведь еще и себя виновным считаешь. «Ковыряешь раны, чтобы побольнее было!» «Да все!» «Отчасти ты прав, кстати!» «Желтый червяк уже просто игнорировал мои вопли!» «Думай, ты больше не о своем комфорте, а о судьбе девушки действовал бы поосмотрительнее!» Я тихо завыл, опускаясь на пол. «Но это ничего! Это сделает тебя умнее!» «К тому же надо помнить, что глупость твоя не убийца!» «И даже не пистолет в руках убийцы!» «У убийцы есть конкретное имя!» Есть конкретные заказчики, которые сейчас с довольстве подтирают свои чистые руки. И здесь у меня к тебе один вопрос. Ты что-нибудь собираешься делать по этому поводу?» «Делать?» Я снова заставил себя сесть. «Да! Там за воротами убийца твоей женщины, твоего ребенка. Счастливые и довольные. Ты хочешь это так оставить? Или добиться справедливости? Отомстить, наконец?» «Быть или не быть?» «Ну-ну!» Но -но. «Ты себя с датским царевичем не сравнивай!» Вот у него выбор посложнее был. И то, и это зло. Быть для него означало разрушить счастье близких людей. А не быть и сглодать себя изнутри. У тебя-то все однозначно. Есть враги, они козлы. Единственное, что вас с Гамлетом сближает, нехватка ресурсов. Вроде и Венциносца, а реальной силы нет. И за каждой шторкой прячется возможный враг. Причем кто он, неведомо. А кто он? Я же говорю, неведомо. Но ты же бог, ты все знаешь. А ты сам кто? «Я? Человек? Но...» «И зачем тогда ты мне нужен, человек? Если я сам за тебя могу все проблемы решить!» Вдруг яростно зарычал Бог. Факелы сжались под порывом ветра и погасли. Сумрак навалился на меня со всей тяжестью. «Бог, я такой бедный! Сделай меня богатым! Бог, я такой больной! Сделай меня здоровым! Бог, я так ее люблю! Пусть она будет только моей! Я вам что, лампа что ли? А вы сами? Кто вы?» Мои личные тамагочи! Хочешь быть тамагочи, вашество? Я тебя буду кормить, поить, развлекать, все твои потребности удовлетворять, пока не сдохнешь. Хочешь?» Я подавленно молчал. «У вас все есть. Все, что нужно, чтобы жить интересно и счастливо. Да, вулканы бывают, цунами еще. Но в остальном все в ваших силах. Дерзайте, растите!» Наступила пауза. Даже богам после длинных речей нужно перевести дух. «Вот что, Сухов, э, Сухоруков, «Пулемет я тебе не дам. Пригодится самому. Но и совсем одного не оставлю. Ты только главное скажи. Ты в игре?» «В игре?» «Не цепляйся к словам. Обычная божественная профдеформация. Меня волнует, кто выйдет сегодня из ворот этого храма. купающийся в жалости к себе тряпка или готовый на действие человек!» И вот тут я впервые ощутил на себе его дыхание. Нет, скажу иначе. Ощутил дыхание Бога. Потому что это было... Это было необычно и сильно. Вот так же, как и звучит. Дыхание Бога. Какие-то новые ощущения стали наполнять меня. Бесконечная тоска никуда не ушла, но она словно стала камнем, который обрамила крепкое металлическое право. Я сам наполнился металлом. Крепкой сталью. Я готов на действия. Ты прав. Кем бы ты ни был. Уже лучше. Хмыкнул хриплый голос. Расскажи-ка мне об этих действиях. «Что ты собираешься делать?» Я растерянно молчал. Идей не было. «Надеюсь, в твои планы не входило пойти и взять эту жуткую обсидиановую лопату и яростно размахивать, крошить черепа направо и налево, покуда тебя самого не завалят». Кажется, мое лицо стало краснее обычного. «Ну давай! Начни же использовать свое главное оружие! Вернее, единственное, что тебе удалось захватить с собой! Мозги включай! Что то вынес из случившегося?» «Никакой власти тут у меня нет», — начал я, играя с желваками. «Я это давно понял, да забывать начал. А мне напомнили. И решили запугать». «Именно! Тебя решили запугать! Значит, что нужно сделать?» «Глотки им вскрыть», — колотилось у меня в голове, но я сдержался. «Надо испугаться. Надо всем видом показать, что мне страшно. Что они добились своей цели. Чтобы они расслабились. Чтобы дали мне время стать сильнее. И ударить». Золотой Змей молчал, но я понимал, что это за молчание. Не будь башка деревянная, она бы сейчас довольно кивала. «Кто мог убить соловушку?» «Много кто. Мясо мне уже накидал возможные варианты». «Какой надо сделать вывод?» «Не верить никому. Потенциально каждый враг. Нужно усыпить их бдительность». «Как?» «О, это уже игра на моем поле». Простые правила — соглашаться и поддакивать, восхищаться мудростью, делать вид, что мне важно их мнение. «Делать вид!» — оживился Червяк. «Именно! Обмани их! Они хотели напугать тебя, сделав вид, что ты напуган! Поддакивай, соглашайся, подчиняйся!» Бог прав. Надо показать, что меня сломило убийство. Я испуган и ни на что не способен. Мне нужно время. Надо изучать их, их цели и интересы. Явные и, самое главное, тайные. Находить конфликтные точки и сталкивать. Я никого не могу уничтожить. Пусть уничтожают друг друга. Внезапно меня озарило. Сколько же я читал книг и смотрел фильмов о подобном. Об интриганах на престоле или рядом с ним, которые сталкивали, стравливали, подставляли. Это было увлекательно, но казалось таким гадким. Вот же глупые люди, думал я. Нет бы договориться и строить мир светлый и прекрасный, а они козни строят. А сейчас так все понятно стало. Когда стоишь неуверенно на качающихся чурбаках, что еще делать? Только ловко маневрировать, опираться на одних, топить других. Выйти вперед и открыто обратиться с разумной речью. Это можно сделать лишь в мире личных влажных иллюзий, где все выслушают, осознают и прослезятся. А мы, бок о бок, начнем строить новый лучший мир. Увы, мисс Роб отправил меня совсем не в такой мир. Здесь каждый гребет под себя. У каждого какие-то свои хитрые планы, и каждому наплевать на мои чаяния и страдания. Собственно, как и мне наплевать на их мечты. Так что не буду слишком драматизировать. Я не оказался в окружении злодеев. Мы все обычные эгоистичные люди. В сытом и комфортном 21 веке эту природу можно было прикрыть фиговыми листочками нравственности и толерантности. Здесь же все проще и сложнее. Так что? «Что еще делать?» «Все верно!» — поддакнул подслушивающий мои мысли Бог. «Такой вопрос не стоит. Важнее другой вопрос себе задавать. Ради чего?» «Не понял». «Любой в этой вечной борьбе готов пойти на самые низкие и подлые шаги. Но какова их цель? Ради чего правитель давит подданных, а подданные свергают правителя? Просто ради жажды власти?» «Раньше я просто хотел жить. До сих пор хочу». «Но теперь мне надо еще и отомстить!» Бог молчал. «Что, мало?» Но мы еще поговорим об этом!» «А пока иди!» «Сам, что ли?» «Я уже привык, что из храма меня выводят жрецы!» «Вашество! Сегодня не день жертвоприношения!» «Сам пришел, сам и убирайся!» Кстати, о жертвоприношениях вдруг захотелось мне поднять волнующий меня вопрос. «Ты не слышишь, что ли? Уходи!» Оборвал меня змей. «Сеанс окончен!» «А следующий еще не проплачен, так что вали давай!» Факелы резко вспыхнули, пронзили пламенными пиками пространство храма и вернулись в свое изначальное состояние. Я почти физически почувствовал, что идол передо мной просто крашеная деревяха. Бог ушел. Пришлось просто его послушаться. Толкая створки ворот храма, я размышлял над фразой про непроплаченный сеанс. Что червяк имел в виду? Что надо сделать, чтобы он снова заговорил со мной? никаким особым выводом я не пришел, ибо, шагнув за порог, наткнулся на медработника. Тот вырядился по всей форме, с обилием перьев, торчащих из разных мест, в пестрой накидке и ярком плаще. Подслушивал, зло подумал я, но, кажется, ошибся. Жрец сидел, склонившись над алтарем, и что-то увлеченно там делал, пока я не прервал его скрипом старых рассохшихся ворот. Он повернулся ко мне и даже забыл сделать дежурный поклон своему властителю. Не проигнорировал, а именно забыл. Потому что, мазнув по мне взглядом, медработник весь сразу напрягся, словно охотничья собака. Он весь подался в мою сторону. Кажется, он даже принюхиваться начал. Наконец, слегка смутившись своего странного поведения, подошел ко мне. «Может, хоть пособолезнует?» – пробурчал я про себя. На похороны ему, видите ли, было влом идти. Сидел тут, лоб свой молитвами разбивал. «Это, конечно, важнее» но медработник даже этого не сделал. Впрочем, подобное учитлан вообще не очень принято. Смерть для них обыденность. Пожил здесь, умер, теперь будешь жить в другом месте. Я в верованиях местных еще толком не разобрался, но сдается мне так у всех варваров. Когда живешь в такой парше, когда можешь помереть от любой болячки или раны. Когда даже голод может тебя убить. Это реальный вариант. Короче, С такой жизнью тебя может примирить лишь непоколебимая уверенность в том, что есть мир иной, и он лучше этого. Вот тогда можно себя заставлять вставать каждое утро и идти на тяжелую работу, или опасную войну, на любое непотребство, предлагаемое в этом мире. Это лишь я, несчастный беглец из комфортного будущего, видел в смерти нечто ужасное. Полагаю, мои страдания по поводу соловушки всем вокруг кажутся очередной блажью туповатого недоноска. Никаких соболезнований, короче. Жрец подошел ко мне, все еще исследуя своим недоверчивым взглядом, затем протянул руки. «Владыка, прими дар от меня! Пусть этот амулет даст тебе сил!» Я застыл на месте. В его руках была черная капелька. Маленькая черная птичка, все еще неистребимо рвущаяся ввысь, распахнув крылья. Соловушкина птичка. Только теперь подвеска была обмотана проволокой. Я подшагнул поближе. Это была змея. Достаточно тонко выделанная, тонюсенькая золотая змея. Своей задней частью она плотно обхватила хвост птички, затем на несколько оборотов обхватывала ее тело. В итоге голова золотой твари оказывалась прямо перед клювом птицы. «Она что, схватила птицу?» — набычился я. «О, нет, владыка!» Медработник даже слегка ужаснулся моей интерпретации. «Они летят вместе! Золотой змей земли, хранитель твоего дома, великий бог!» Трудно измерить пределы его могущества, но он бог именно что земли. Его сила и власть здесь внизу, в глубоких недрах. В небесах же правят другие, и добраться до них золотому змею нелегко, хотя иногда даже незначительная помощь может привести к невозможному. Я долго ворожил над этим амулетом, надеясь, владыка Он сможет стать такой помощью для тебя. Это так сильно отдавало завуалированным психологическим внушением, что теперь я стал подозрительно разглядывать жреца. Не подавляйте боль. «Выпустите ее, сделайте ее своей силой, прямо по учебнику». Да еще и образ такой придумал. Честно говоря, трогательный образ я бы впечатлился, если бы не моя профессиональная привычка раскладывать людские поступки на составные части. Сейчас меня явно пытались вытащить из пучины депрессии. Медработник же не знал, что в храме со мной уже основательно поработали. А ведь он не просто так пропустил похороны, вдруг дошло до меня. Забрал эту птичку, сделал амулет... От рук жреца сразу повеяло теплом и заботой. «Спасибо», — сдержанно поблагодарил я его, склонил голову. Амулет лег на грудь, и я сразу заправил его под рубаху. Жрец шагнул в сторону, уступая мне дорогу. Я едва прошел мимо, как услышал тихое. Мое имя — Ецли Ицла.